Глава пятьдесят шестая. Повелитель плюшек. «Тогда же, Влад...» Лизонька, извини, про белье случайно вырвалась. «Тебе вообще что здесь надо?» Возмущается она, наклоняется и собирает многострадальные булочки. «Да так кофе...» — зашел попить. Брякаю первое, что приходит на ум. «Кофе, значит?» — зловеще шипит моя кореглазка. И тут из кухни вылетает пухлая мисс... «Русая коса, 2023». «Лиза, как же так?» Она всплескивает руками, помогает собрать испорченный товар. «Давай тогда выставим сырные плюшки, они почти готовы». Кореглазка ей кивает, вручает поднос с испорченным товаром. «Как только подрумянится, сразу выноси». Русая коса убегает на кухню, а моя ненаглядная наконец поворачивается ко мне. «С тебя пять тысяч» сообщает Безобиняков. «Дорогой, у вас кофе», подмечаясь чувством. И тут Лиза мне улыбается. «Да так сладко, что у меня внутри все замирает. Век бы на эту улыбку смотрел». Жаль, что слова девчонки сочатся ядом. Это за два подноса с булочками. Или не можешь себе позволить? За четыре года успел обнищать? «Ну, пять тысяч постараюсь найти», – пожимаю плечами. «На что еще людям кредитные карты?» Церемонно достаю из кармана бумажник и почти сразу замечаю, что кореглазка морщится. «Если в кредит, то не надо, обойдусь», – сообщает, отведя глаза. «Вот вам, пожалуйста, типичная Лиза. Уже успела меня пожалеть, не хочет вгонять в долги. Никогда не забуду, как она покупала нам домой продукты, На собственные чаевые. До сих пор перед ней за это неловко. Что называется, почувствую разницу, Чаадаев. Инессе всегда было плевать, откуда я беру деньги, сколько их у меня, может, какие проблемы имеются. Просто озвучивала нужную ей сумму и все. Как я вообще мог жить с этой меркантильной сучкой? но теперь горьким опытом научен. Лизок, я про обнищание пошутил признаюсь самым серьезным видом. «Ах так!» — пырчит она и жестом просит карту. Секунда, и на моем счете на пять тысяч меньше, но на душе приятно. И тут Лиза резко выдает. «Тебе пора!» Она возвращает мне карту и указывает на маникюренным ногтем на дверь. «А кофе?» — тяну с обидой. «Деньги взяла, хоть кофе угости!» В другом месте попьешь. Я хочу здесь. Я же помню, какой вкусный кофе ты варишь. Где еще я такой попробую? Лиза поджимает губы, молча отворачивается к столешнице, где располагается все для приготовления бодрящего напитка, некоторое время колдует над джезвой, потом начинает греть напиток на песке. Наблюдаю за ее плавными движениями и мысленно восхищаюсь. Вот это, я понимаю, искусство. Последний раз я пробовал кофе, приготовленный на песке, еще в Турции. Лиза тщательным образом его помешивает, поворачивается ко мне, снова растягивает губы в сладкой улыбке, и я опять млею, а потом замечаю, что она зачерпывает ложкой песок и добавляет мне в кофе. «Э, что ты сделала?» Лиза поворачивается ко мне с наполненным до краев фирменным пластиковым стаканчиком. «Лучший кофе в мире. Только для тебя». «Там же песок». Громко возмущаюсь. «Не нравится? Вон дверь». «Нравится?» Показушно хватаю стаканчик, хочу отпить, но вовремя вспоминаю, что кофе слишком горячий. «Лиза, ты же понимаешь, что я здесь не из-за кофе?» В прошлый раз мы как-то хреново поговорили, а я хочу нормально. Давай закончим цирк. Удели мне время, пожалуйста. Неукротимая королева пекарни снова изволит хмуриться. Нет у меня на тебя времени. Скоро придет повелитель плюшек. На этой ее фразе чувствую, что мой головной компьютер начинает подвисать. Чего? Повелитель плюшек? А угнетателя пирогов он с собой захватит? Ляпаю неожиданно даже для себя. Все тебе шуточки, хмурит брови Лиза. Повелитель плюшек — это знаменитый блогер в Инстаграме. Он пишет отзывы на пекарне, сейчас придет ко мне для фото на рекламный пост. А тут ты. Не до разговоров мне. И вообще, на двери висела табличка закрыта. Но тебе же, как всегда, закон не писан. Прешь, как танк. Ах, вот почему она сегодня такая красивая, а я уже губу раскатал. Закатывайте обратно, Влад Викторович. Я тихонько посижу за дальним столиком, подожду, а потом поговорим. Не спрашиваю, утверждаю. Когда там придет твой повелитель кексов? Повелитель плюшек. Да хоть рогаликов, это ж надо было так назваться. В этот момент за моей спиной раздается звук открываемой двери. Лиза моментально добавляет улыбки приторности, а взгляду приветливости и шипит мне тихонько. «Пожалуйста, не устраивай сцен». «Я кто, по ее мнению? Неандерталец, что ли? Типа, спокойно вести себя не умею, в принципе? Вот это уже обидно». «Я вообще-то в курсе, что реклама – дело важное, и мне не одну дюжину раз приходилось участвовать в разного рода фотосессиях, мог бы ей даже помочь. Жаль, не попросила». Молча киваю, иду к самому дальнему столику, правда, размеры пекарни таковы, что я все равно, слышу каждое слово и наблюдаю все действие, можно сказать, с первого ряда. Повелитель с приходит не один, с ним еще парень, такой же женоподобный малорослик, как и он сам. Мой отец называет таких типов метросексуалами, причем делает это с таким брезгливым выражением лица, что всем становится понятно, Имеется в виду нечто гораздо менее политкорректное. Облегающие джинсы, футболки цвета взбесившейся свиньи, шарфы на шеях. В общем, в день ВДВ в таком виде на улице лучше не выходить. Засмотревшись на этих долбо любителей плюшек, я даже забылся и отхлебнул кофе. Должно быть, песок осел вниз, потому что на языке я его не почувствовал. Да и вкуса он, как оказалось, не испортил. От греха подальше отставляю стаканчик, смотрю на часы и ужасаюсь. Пока я любуюсь на то, как эти двое фотографируют витрину вместе с моей кореглазой коброй, артём небось, уже рвет и мечет, ведь нам надо спешить на завод. Достаю телефон, пишу ему, что задержусь, а в ответ одни грозные эмадзи. «Ну что, парень, ты хотел самостоятельности? от чего бы тебе не хлебнуть ее полной ложкой?» Пишу братцу сокровенное: я тебе доверяю. В ответ почти сразу прилетает: "Не подведу". Вот и освободилось время для личного дела. Возле витрины тем временем развивается действо. Любуюсь тем, как Лиза позирует на камеру. А в очередной раз для себя отмечаю, что в этой девчонке изъянов нет, она будто не из этого мира. До да чего ладно выглядит. И голос её будто Реченька журчит, когда малорослики принимаются спрашивать ее о пекарне. Последнее фото Лизы вместе с напарницей, у каждой по подносу с кексами в руках. И тут Зоя вдруг громко чихает, причем прямо на поднос с продукцией, слишком щедро посыпанной сахарной пудрой. В результате вся эта сладость оседает на черном платье моей королевы. «Зоя!» — пырчит корегласко и просит прощения, идет в уборную. Ее напарница бежит за ней, а блогеры остаются ждать. Неожиданно, из чересчур вежливых и обходительных, они разом превращаются в самых обычных хамов. Без зазрения совести подходит к витрине, дегустируют фотоэкспонаты, как будто неделю не ели. Параллельно обсуждают другие аппетитные вещи. Брюнатка не че так. Я еще по голосу понял, красотка говорит фотографу-блогер. Ага, ничего так, я бы вдул. А я и вдую. После таких пламенных речей сидеть за дальним столиком я больше не в силах. Тихо поднимаюсь, иду прямо к этим двум. Эй, дрессировщик Коржиков, кому ты там в собрался? Спрашиваю с ухмылкой. Я повелитель плюшек, мгновенно обижается он. Еще всякое быдло будет меня оскорблять. Тут обижаюсь уже я. Непродуманные нынче блогеры пошли. Рисковые. «Кто тут у нас быдло?» Вежливо интересуюсь. Подхожу вплотную. Пользуясь тем, что я гораздо выше и больше, хватаю обоих за шеи и очень вежливо, я бы даже сказал с уважением, сталкиваю их лбами. Раздается характерный звук, И вот два малорослика, уже совсем не такие смелые, как минуту назад, отпрыгивают от меня, тщательно трут пострадавшие лбы. Это вам на пользу. Сообщаю, на всякий случай вдруг не поняли. В следующий раз будете думать, прежде чем чесать языком. И надо же, Лизе, именно в этот момент показаться в зале. «Влад, что ты сделал!» — кричит она. Блогеры тем временем начинают причитать немыслимо, Варвар какой-то. А сами под шумок хватают свои сумки и бежать. Видно, прочувствовали мою науку. Подождите, повелитель мафинов то есть я хотел сказать плюшек. Ухает Лиза, только ее никто не слушает. Секунда, и блогеров даже след простыл. Ты что наделал? Лиза упирает руки в боки и идет на меня. Я этого блогера сюда месяц заманивала. Месяц! «Лиза, успокойся», – выставляю вперед руки. «Ну не единственный же он блогер на весь Инстаграм». «Да, куда уж тебе понять мои проблемы. Ты хоть представляешь, как это сложно? Поднять бизнес с нуля без каких-либо связей. С нуля, Влад! Это ты у нас с рождения с золотой ложкой во рту, а я нет. Пусть это всего лишь маленькая пекарня, но это моя пекарня, и я не позволю тебе ничего гробить». Лис, я, как никто, понимаю, что бизнес — это не развлечение, а нервы, время и огромная работа, пытаюсь ее утихомирить. Однако кореглазка слушать явно не настроена. «Тебе пора» и указывает мне на дверь. В этот самый момент понимаю, сегодня действительно лучше уйти. Нормально поговорить не получится. Едва оказываюсь на улице, Прошу своего охранника, преданно ждущего у дверей в хлебные секреты. Сейчас отсюда выскочили двое ребят, один из них блогер с ником Повелитель Плюшек. Пусть придет ко мне в отель. Поговорить хочу. Сделаем, босс.